Пугало ущелье кушкол. Утром, продрав глаза, я обычно отдергиваю штору и смотрю на небо и горы. У меня бывает все наоборот. В ясную погоду готов праздно валяться в постели, зато в плохую вскакиваю чуть свет. Сегодня я не тороплюсь. Солнце пробило шторы и заливает комнату. Ночью телефон не звонил, спал я беспробудно. Спешить никуда не надо, словом, день начинается хорошо. Позевывая, я нежусь и благодушно поглядываю в окно. Снег на октаву искрится, на него больно смотреть. Настоящего снегопада давно не было, склоны укатанные. На канатках, небось, очередь на час. Не будь я таким отпетым лентяем, встал бы пораньше и прокатился со свистом по трассе. «Еще несколько лет назад я так и поступал, но теперь это для меня не удовольствие, а работа». «Максим, ты сделал зарядку?» — слышится голос мамы. «Кончаю», — отзываюсь я, снимая покрывало с клетки. дай, радостно орет жулик. «Лентяй, тебе пора жениться! Не твое дело, пустобрех!» «Смени носки, — жизнерадостно советует жулик. Прохвосты!» Провалявшись еще с минуту, Я встаю, топаю ногами, имитирую пробежку и выхожу. Умываться, бриться, завтракать, командует мама. На завтрак неизменная гречневая каша, в которой много железа, полезный для организма овощной сок и кофе. На мое ворчание мама внимания не обращает, она лучше знает, чем питать ребенка 30 лет, рост 1,90 девяносто, вес 82 килограмма. Доедай, в последней ложке самая сила. Давлюсь последней ложкой, пью кофе и делаю вид, что спешу. Ты ничего не забыл? Тихий, с таким безразличием вопрос. Ничего, по возможности честно отвечаю я и, не выдержав маминого взгляда, хлопаю себя по лбу. Ах да, может, потом, потом, любимая отговорка лодыря. Ничего не поделаешь, я сажусь за машинку. Я мамин секретарь. Печатать она не умеет, а послания к прохвостам ей нужны в трех экземплярах. Редактируя на ходу, я отстукиваю. Тов Ляпино П.Н. Копия строй «Стройматериалов» председателю месткома. Петр Николаевич, покидая турбазу Актау, вы случайно разумеете, прихватили с собой библиотечные книги «Альпийская баллада» и «Мой Дагестан». Отдавая должное вашей любви к литературе, надеюсь, однако, что вы в декадный срок вышлите указанные книги ценной бандеролью. В избежание недоразумений сохраните у себя почтовую квитанцию зав. библиотекой Уварова А.Ф. «Какой прохвост?» – восклицает мама, подписывая две копии и третью пряча в папку с этикеткой «Переписка с прохвостами. Моя работа». Хорошо еще, что я ему Ахматову не выдала. Интуиция. Обедать придешь? Мне Ибрагим из Кюна четыре шашлыка проиграл, сообщаю я. Там пообедаю. Как это, проиграл? Мама попрямляется. Может быть, в карты? Слово «карты» в маминых устах звучит как «пираты» или «акулы». Что ты, мама? Какие карты? О погоде поспорили. Так я тебе и поверила. Мама с крайним неодобрением смотрит на мое честное лицо. Ищи женщину. Мама, как всегда, сокрушительно права. Ибрагим, шашлычный король, ударил со мной по рукам, что я поцелую первую же им указанную туристку, шашлыки или бутылка шампанского на выбор. Позвав свидетелей и заранее торжествуя победу, он чемукнул губами и вытянул в их сторону великолепнейшей блондинки, локавшей глинтвейн в обществе трех здоровенных барбосов. Подумаешь, задачи. С возгласом «Привет, Катюша!» Я подошел к блондинке, приложился к румяной щечке и растерянно развел руками. «Ах, какая нелепая ошибка!» Барбосов вскочили, как ошпаренные, но я так чистосердечно ворковал, так сокрушался, что они, бормоча ругательства, отпустили меня по-добру, по-здорову. А блондинка, которая, как на грех, оказалась Катей, восхитительно смеялась. «Какие глаза, ямочки на щечках, зубки!» и с интересом мне позировало, явно поощряя на следующую попытку в более подходящее время. Меня больше устраивали шашлыки. Два я съел сразу, а два оставил про запас. Сказочная погода. Март. Бархатный сезон. Безоблачное небо, щедрое солнце, ослепительно белые горы, зажавшие с двух сторон наши благословенные ущелья. Седьмой год здесь живу, А не устаю любоваться, хорошую погоду, конечно, в плохую глаза бы мои не видели этого на свете пейзажа. Особенно хороши горы, издали я даже Актау люблю, хотя на его склонах прописаны все мои пятнадцать лавинных очагов, в том числе и четвертый, с которым у меня особые счеты. Впрочем, остальные ко мне не очень расположены. Мама уверена, что при виде меня они настораживаются и ждут первого же неосмотрительного шага, чтобы сорваться и сломать ребенку шею. Возможно, что так оно и есть на самом деле. Несмотря на мою трусливую бдительность, честное слово, я очень бдителен, так как испытываю подсознательную симпатию в своей особе, они уже раз двадцать срывались с степи, как собаки готовы разорвать меня на части. «Привет, Максим!» Это Ваня Кореньков, инструктор турбазы Кюксу. За ним тянется хвост чайников, как здесь называют новичков, ошалевших от солнца и перспектив. Пошли с нами в лягушатник, бесплатно кататься ночью. Боюсь, я вжимаю голову в плечи. Говорят, там ногу можно вывихнуть. Новички, которые уже скоро выйдут из лягушатника на склоны, смотрят на меня с презрением. Они уже асы, они уже умеют тормозить плугом и по всем правилам падать. Они не понимают, как это такой большой человек, как инструктор, тратит время на разговоры со мной. А я завидую. Еще из лягушатника не выползли, а снаряжение у иных. такое мне только снится. Особое негодование вызывает толстяк, который как дрова тащит на плечах великолепнейшие растениялы. Лет пять назад таких у сборной команды не было. Академик в полголоса докладывает Ване, похудеть желает. Ну, академику рассиньола не жалко, пусть худеет на здоровье. От моей квартиры до канатки с полкилометра, но иду я минут двадцать. На каждом шагу приятели, да и многие туристы знают меня в лицо, и с года в год приезжают сюда в бархатный сезон. За спиной слышу «Тот самый, орудовец горнолыжный». Это еще ничего, я и не такое о себе слышал. В массе своей туристы к моей деятельности относятся с почти единодушным неодобрением, полагая, что я внедрен сюда для того, чтобы мешать им кататься на лыжах. Я – главное пугало ущелья Кушкол, самостраховщик и бюрократ, несговорчивейший на свете тип, который по велению левой ноги закрывает обкатанные трассы и срывает людям отпуск. Зато бармены меня обожают». Когда трассы закрыты, в барах и ресторанах яблоку негде упасть. А куда еще деваться? Не сидеть же в номерах. Нет бармена, который при виде меня радостно бы не осклабился и не передал нижайшего поклона уважаемой Анне Федоровне. Обожание это тем более искреннее, что оно не стоит ни копейки, ибо к спиртному я испытываю непонятное барменам, но стойкое равнодушие. А вот еще одно исключение. Ко мне с распахнутыми объятиями направляется человек, не имеющий к барменам никакого отношения. Помню, что он научный работник, фамилию забыл. Максим Васильевич, я вежливо уклоняюсь от поцелуев с мужчинами, предпочитаю здороваться за руку. Лиза, это Максим Васильевич. Лиза, по всей видимости, жена... В кушколе всякое бывает, откуда мне знать, что у них там в паспортах напечатано. Подходит и сердечно благодарит. Я отмахиваюсь. Пустяки, ваш муж. И глазом не моргнула, наверное, в самом деле муж. И сам бы выбрался. Черт из два бы он выбрался. Я его чуть ли не за рот вытащил из лавины, когда он уже ни бы ни мы не говорил. Вспомню, Сенюшкина его фамилия, из Ташкента. Да и не обещал завалить, но, как видно, потерял адрес. Лиза приглашает провести вечерок в ресторане, но я скромно отказываюсь, не пью. Вы не пьете? Да, не пью, мама не разрешает. И вообще не любит, чтобы я ходил в ресторан, там могут быть хулиганы. Но вы такой большой, сильный. Но это только так кажется, на самом деле в моем организме мало железа. Но может быть, просто посидим, послушаем музыку, поближе познакомимся. Спасибо, очень некогда, как-нибудь в другой раз. Все. Больше я этого Сенюшкина не спасаю. Его жена не в моем вкусе, и я не желаю знакомиться с ней поближе. На площади перед канаткой автобусы, личные машины, галдеж и столпотворение. Слева базар, где по дешевке продаются свитера из козьей шерсти. Справа две шашлычные, прямо по курсу две очереди на канатке. Первая, старая канатка, у нас двухкресельная, а новая однокресельная. На каждую стометровая очередь, выставка мото не очередь. Какие костюмы, лыжи, ботинки. Когда-то мы видели такие только в австрийских фильмах с Тони Зайлером, кумиром горнолыжников мира. Очень приятно смотреть, особенно когда и облегает стройную фигурку. Тут бы и святой Антоний плюнул на свои обеты. Уверен, что в сезон по числу красивых людей на квадратный метр площади Кушкол занимает первое место в стране. Во всяком случае, по числу красиво, со вкусом одетых людей. Попадаются, конечно, и потертые житейскими бурями субъекты, но их скорее можно увидеть в барах и бильярдных, чем в очередях на канатку. Провожая мои ревнивыми взглядами, я иду через служебный вход и обмениваюсь рукопожатием с Хусейном, начальником спасателей Актау и моим единомышленником. Он поддерживает все мои начинания, даже тогда, когда думает про себя, что я мало сперестраховываюсь. За это и многое другое я его люблю и закрываю глаза на то, что гараж для своих «Жигулей» он поставил в лови на опасном месте. Впрочем, об этом я его честно предупредил». Хусейн рассказывает, что сегодня на трассе более или менее спокойно, только один лихач подвернул ногу и сыплет проклятиями в медпункте но все равно Хусейн озабочен, так как каждая травма портит ему статистику и ставит под угрозу квартальную премию. «Ба, старая знакомая! Давно не виделись, целые сутки. Я вполухо слушаю Хусейна и боковым зрением наблюдаю за продвижением очереди. Через три пары на площадку выйдет Катюша с одним из своих барбосов. Я тихо предупреждаю Хусейна, он контролера, барбос задержан, и я бухаюсь на кресло рядом с Катюшей». Мы взмываем вверх, неумолимо связанные друг с другом на пятнадцать минут. Вослед след несется что-то вроде «Ну, заяц, погоди», но я уже завожу светскую беседу. По воле слепого случая или при известной ловкости, которую я продемонстрировал, за эти пятнадцать минут можно закрутить сногсшибающий роман «Полное и гарантированное уединение». Мой маневр произвел на Катюшу впечатление. Она смеется и вообще радуется жизни, своей красоте и успехам. Очень хороша. Для меня даже слишком. На ней итальянский костюм Миранделла и ластик на пуховой подкладке, который не купить и за мою годичную зарплату. Я выражаю восхищение цветом ее лица, ямочками на щеках и улыбкой, Но об этом ей говорят все, это ей наскучило, и она тонко уводит меня к вчерашнему происшествию, ей очень хочется узнать, действительно ли я обознался, то есть существует ли на свете другое, похожее на нее и столь чарующее существо. Я рассказываю о спое с Ибрагимом, она снова смеется, но без прежней жизнерадостности, несколько разочарована, наверное, до сих пор никто не целовал ее ради того, чтобы выиграть четыре шашлыка. Да, я сильно упал в ее глазах, безусловно. Сорудив ироническую гримаску, она интересуется, только ли таким образом я зарабатываю на жизнь, или у меня за душой есть еще какое-либо занятие. Ну, почему же? Я еще играю на бильярде и в преферанс. А если не везет, то подношу вещи туристам и натираю паркет в отелях. В общем, денег хватает. Все, со мной покончено. Она оборачивается и машет рукой Барбосом, изнывающим от нетерпения в своих креслах. Мои попытки возобновить беседу терпят крах. Даже заманчивое предложение бесплатно съесть один из двух шашлыков, который должен Ибрагим, остается без ответа. На промежуточной станции я отхоланиваюсь и через служебный вход иду на следующую канатку. Барбосы вынуждены становиться в очередь и грозят мне кулаками. Прощай, любимая. Кресло ползет вверх, в десяти метрах над склоном. Трасса на октау первоклассная, не хуже, чем в Альпах. И я с удовольствием отмечаю, что средний уровень любителей за последние годы заметно вырос. Вот совсем юная девочка, лет пятнадцати, а катается минимум по первому разряду. И парнишка, который пытается ее обогнать, совсем неплох. Не сворачиваясь с трассы, ору я, кивнул, послушался. Кого я не терплю, так это лихачей, черт бы их побрал. Половина бед на склонах из-за них. На верхней станции я захожу к спасателям и беру свои лыжи. Под ногами повсюду снег, а солнце жарит, девчонки катаются в купальниках, загляденье. До моего хозяйства отсюда метров триста по горизонтали. Выше идти некуда, это вершина Октау, 3600 метров над уровнем моря. Перепад высот до ущелья километр 200 метров – Есть где разогнаться, потешить душу и вывихнуть конечности. Зачем напялили на себя столько одежды, негодующая, Спрашиваю у двух бронзовых красавиц, загорающих на соломенных креслах в бикини, и, не дожидаясь ответа, качу к себе. Мое хозяйство — это щитовой домик из двух комнат с кухней, с довольно примитивной метеоплощадкой и скудным оборудованием. Мы — практики и по совместительству сборщики первичного научного сырья. У дверей гордая вывеска — лавинная станция гидрометслужбы. И бочонок с талой водой. Таких станций у меня две. Вторая — на Бектау, но там работы меньше, всего четыре лавины, да и те в стороне от трасс. Мой аппарат в ожидании начальства не тратит времени даром. Олег, задрав ноги на стол, читает детектив. Осман спит, ради радист слушает Акуджаву. «Молодцы, ребята, с такими горы можно своротить. Не верьте, не верьте, когда над землёю поют соловьи. Я тоже люблю Акуджаву, и с удовольствием бы его послушал в тысячный раз. Но мне очень не нравится ночная сводка. С юго запада идет циклон, от которого я не жду ничего хорошего, ибо он имеет обыкновение с напористой наглостью переваливать через главный Кавказский хребет. Чтобы окончательно испортить мне настроение, Лева подсовывает радиограмму от коллег из Северной Грузии. «Там началась снежная буря». Я напоминаю ему об одном средневековом короле, который казнил гонцов, приносящих недобрую весть, и Лева с милой улыбкой сообщает, что на следующей неделе из центра приезжает комиссия. Этого только мне и не хватало. Нужно срочно драить полы и приводить в порядок отчеты. Чистота помещений и аккуратно подколотые бумаги вызывают у комиссии умиления. Сегодня же вечером сажусь за отчет, или, пожалуй, завтра. Отчеты лучше всего писать завтра. Волундра, Чиев гудит Олег, отрываясь от детектива. «Быть снегопаду». Олег у нас морской волк. «Не люблю снегопад», — подает голос Осман. Люблю солнце и девушки». «А работать?» — спрашиваю я. «Не понимаю, отзывается Осман. «Незнакомое слово». Молоток с уважением, — говорит Лев. «Гвозди бы делать из этих людей». «Сейчас начнем», — соглашаюсь я. «Где остальные?» Как приказано, роют шурфы на четвертой докладывает Лева. Взрывчатка в окье, детонаторы у османа. Обычно четвертую лавину, самую гнусную, за последние годы проглотила пятерых туристов и двух моих ребят. Мы обстреливаем. На сей раз в порядке эксперимента я решил начинить ее взрывчаткой. Повезем ее в окье, этакой лодке плоскодонки, на которой спасатели вывозят со склонов травмированных. На выход с вещами. Начинается рабочий день.